Глава первая Август пахнет скошенной травой, арбузами и несбывшимися мечтами на лето. Модная цитата из статусов в социальных сетях. Начался последний месяц лета. Сеструха снова маянавшая на моря с грузовиком перед этим заявила: И я тут поняла, Санчес, что только в августе начинаешь ценить лето по-настоящему. И со вздохом понесла в вишневую девятку Лехи свой чемодан с купальниками. Пельмень был согласен с ее высказыванием на все сто. Ни разу за июнь и июль не доводилось побывать не то что на море, но тупо окунуться на местном пруду не получилось. Ножки помочить некогда оказалось пацану когда ровесники по второму кругу сгорали на солнце у пресных водоемов. Саня тоже не бамбук курил. Тренил, как умалишенный в зале полсаныча и выжимал себе до семи потов. Зубодробительный график, жесткая диета и нагрузки, нагрузки, нагрузки. В зале, который Саня обрел в качестве второго дома, он бывал каждый день, а то и по несколько раз на дню похал как папа Карло, и не давал организму пощады. Тренер пару раз пытался остудить его пыл словами. «Элега Рэш, угомонись, пельмененко, подорвешься к херам, и что потом с тобой делать?» — хмурился он. Но пельмень особо не слушал. Новое молодое тело впитывало нагрузки, как губка мыльную воду. С каждым новым днем появлялась пластичность, росла силушка подтягивалась физуха. Растак, то чего и не попахать, как проклятый, не вылезая из зала. Пол Саныч, чем дальше, тем больше уделял Сане внимания. Становился поработать на лапах, делал замечания, помогал подтянуть технику и функционал. Пельмень, по прежней жизни работавший с разного уровня спецами и на последние бои, имевший целый штаб тренеров, отмечал в нынешнем наставнике талант и подход к делу. Не думал Саня, что мужичок из провинциальной дюсш начала девяностых сможет показать ему что-то новенькое, чего пельмень не знал. Смог ведь. Пал в чистом виде представлял старую советскую школу бокса, неразбавленную еще методиками из-за бугра, и изо дня ко дню передавал свои знания ученикам. Но ну и без того Саня планомерно увеличивал нагрузку, следил за показателями пульса и сахара в крови. Бегал, прыгал, отжимался и делал все для того, чтобы в сентябре попасть на первые соревнования в новом теле. Ну и показать на них результат. Да еще потихоньку копилась спортивная злость у пацана. Хорошая такая мотивация крепла. Сыграли на руку обстоятельства. Последние две недели не нашлось отвлекающих факторов, способных сбить рабочий настрой юного спортсмена. Соседка, которую пельмень до сих пор не дожал, развернулась и умоталась новым кавалером, ни разу не с тем додиком, не, в горы. Зойка поехала в деревню проведать бабушку, откуда, кстати, писала душесчипательные письма с эротическими подробностями. С пацанами по залу конфликт поутих в отсутствии глиста, чье отстранение от тренировок шло третью неделю. Да и соревнования близились, боксеры, как и Саня, занимались в зале пахотой. Кто-то потихонечку скидывал вес, кто-то набирал мышечную массу. Некоторые работали над техникой, другие над функционалом. Сначала пацаны-боксеры не здоровались с сеньком одно время, а потом один руку протянет второй. Серега, правда, продолжал кукситься и то и дело бросал на пельмени косые спепеляющие взгляды и что неожиданно Вовка, который после того случая с наказанием как воды в рот набрал и Саня не замечал. говори иначе, через неделю-другую пельмени в зале приняли за своего и про конфликт с Ромкой в своем большинстве забыли. Было и было. И вот, к первому августа пельмень пришел на очередную тренировку. Сегодня стояли в парах, куда до сих пор тренер Саню не пускал. Рано. Насчет раны у Сани, понятно, свое мнение имелось. Павел Саныч хочет избежать поводов для возобновления конфликта. Хотя ссылается на то, что в зале нет ребят Сашиной весовой, и работать ему не с кем. Поэтому пельмень настроился в очередной раз работать по мешку. Ну о чем? Отличная робная нагрузка, полезна для сердечно-сосудистой системы. Но сегодня тренер подозвал Саню к себе и критично смотрел. Из-под сопки он приволок напольные весы, которые держал подмышкой. «Слышь, на трусах полоса, давай-ка мы с тобой прямо сейчас взвесимся, голубчик!» Полсаныч поставил весы на пол. «Ну-ка, становись, жиры взвесим!» «Говно вопрос, тренер!» Пельмень охотно встал на весы. Крайний раз он взвешивался дома пару недель назад, и стрелка на весах показала 117 килограммов. Дальше о своем весе он был не в курсе. Не потому что неинтересно, а потому что сестра красотка весы сломала, сучка сисястая. А в зале весы тренер уносил к себе в подсобку и там запирал. Ну, чтобы умники прибор у не свернули и не бегали взвешиваться по два раза за день. Это ж всегда при весогонке обострение начинается. Стрелка на весах резко дернулась, замедлилась после сотки и показала ровно 109 килограммов. «Восемь сбросил? Хорошо, пацан!» Тренер в шутку хлопнул Саню коротким прямым в пузо. «Значит, где-то там все-таки есть пресс. Ты был прав. Слезай давай, не на подиуме!» Пельмень встал с весов, чувствуя приятное удовлетворение от промежуточного результата. До боевого веса осталось согнать всего четыре килограмма, но по опыту он знал, что эти килограммы будут самыми тяжелыми. 105 килограммов он планировал показать на взвешивании накануне соревнований. Короч, вернул к себе внимание Полсаныч. Сегодня с Вованом в пару встаешь, готов пионер?» Спрашиваете еще? Пельмень в улыбке расплылся. Всегда готов. Вова, хоть сюда родной, подозревал боксера тренер. Вован заметно набравший мышечной массы за последние пару недель подошел. Перчатки уже на руках капа вставлена. Взгляд, как у голодного волка, взывающий хищный. «Вован, хорош мне из средневеса в дух выголачивать. Сегодня работаешь с пельмененко. Тебе на заметку он скинул за две недели восемь килограмм». Вован обычился как-то сразу, на оппонента из-под лобья взглянул. «Хорошо, тренер, постоим!» — согласился. Смотрите, пацаны, работаем аккуратно, чтобы без грязи и выпендрежей. В удар не вкладываемся. Надо повторять. Тренер поочередно посмотрел на пельмени и на Вована. Понятно, подтвердил Вова. Ноль вопросов, кивнул пельмень. Вот славненько, что понятно и вопросов нет. Работаем по свистку. Пал Саныч забавно пошевелил усами и перед тем, как уйти, взглянул, оценивающе на Вована. «Слышь, ты куда так раздулся? Через две недели соревнования, а ты как на дрожжах растешь. Вест потом до категории сбросишь». «Нам не нужен супертеж, а в первом тяжелом пусть более влеча», — просипел Вован, ударяя перчатки о перчатку. «Не веришь, что ли, Санька?» — хмыкнул Пал Саныч, как будто подначивая. Вован промолчал, продолжая смотреть на пельмени из-под лобья. Ну, сорян, мужик, сам виноват, что на слова глиста повелся. Это тебе капитанской повязки в зале стоило, нечего было исполнять. Тренер захлопал в ладоши, привлекая внимание остальных ребят. Отрабатываем сдвоенный в печень, все как работали на мешках, теперь практика. Подошел к Боре, взял того за руку и вместе с ним вышел в центр зала. В стойку? Боря сразу поднял перчатки. Пошел! Боксер предпринял попытку атаковать передней рукой, и тренер тотчас показал, как проводить комбинацию, нанеся двойной удар в печень. «Все увидели», — он оглядел присутствующих. «Делаем мелкий шаг. Расстояние между ступнями максимально держим между ударами. Повторим Борю еще раз». И через секунду Пал Саныч вновь показал комбинацию. Несмотря на то, что тренеру было хорошо за пятьдесят, Он все еще имел отличную скорость и форму. Двигался тренер так, как не каждому дано. «Бьем по прямой. Локоть держим параллельно туловищу. Вот так!» Пал Саныч медленно показал комбинацию на Борисе. «Траекторию не разгоняем. Чем меньше у нас дистанция удара, тем лучше». Он повторил движение, еще несколько раз нанося сдвоенный удар и смещаясь за спину Бори. «Вес равномерно распределяем на обе ноги». «Все понятно!» Одобрительно загудели. Пельмень хорошо знал комбинацию и практиковал. Вот так в свое время усадил на канвас четверых оппонентов по любителям. Глядя на пол Саныча, с уважением отметил, что тренер показывает комбинацию правильно, от начала и до конца. Например, совет распределять вес при ударе на обе ноги, а не на переднюю, исключал потерю равновесия и открыться под контратаку шансы становились меньше. Плечо при переносе веса на переднюю ногу опускается, а при равномерной нагрузке на месте сидит, чтобы воробушка не зевнуть. «Стараемся хотя бы один удар донести. Пройдут оба, вообще молодцы. И помним, обрабатывайте печень, и голова сама упадет. А парам тренер свистнул. «Сережа, ты глаза не пучь, пропустишь, выпадут». Остудил он пыл средневеса, как всегда готового ломать и крушить. Вован, ставший с Саней в пару, снова ударил перчатками друг от друга. Приветствовать пельмени не стал. Саня тоже руки не протягивал, насильно мил не будешь. — Ты первый! — буркнул Вова. — Погнали! Он выбросил джеб, Саня сделал уклон, зашагнул за ногу и нанес сдвоенный по печени, не сильно так, как по письке ладошкой похлопал. Это от чего то Вована разозлило. «Чего ты меня гладишь?» Саня не прокомментировал. Не успел. Вован снова выбросил джаб, на этот раз более резко, чем по первой. Уклон, комбинация, зашагивая за спину, как тренер показал. Вова промолчал, запрыгал, задвигался, кивком подозвал Саню к себе. Снова встали друг напротив друга и полутяж, или уже нет, выбросил очередной джаб. «Быстро так силу вкладывает, явно с намерением борду прочувствовать. Вот засранец!» Пельмин среагировал и заблокировал джеб перчаткой. «Понятно, что увернуться от удара не успел, да и не смог бы». «Хорошо, не исполняй!» Саня опустил перчатки и размял шею. Лован хищно улыбнулся в ответ. «Тренер свистнул, настало пора меняться. Теперь работали наоборот». Пельмень выбросил свой джеб, аккуратно и, видимо, для противника, чтобы он мог выполнить то, что требовалось, отточить комбинацию накануне соревнований. Но Вован, похоже, успел что-то напридумывать у себя в голове. В корпус влетело два жестких удара. В печень не попал, удары смазались, что первый, что второй. Но Саня хорошо прочувствовал тоннаж. стиснул зубы. Обычно таким идиотом, путавшим на тренировке берега, выписывалось всегда одно и то же лекарство — крепкий пиздюль. И Саня уже хотел выписать Вовану фирменную рецептуру, но поймал на себе взгляд тренера. Заканчивай, слышь? А что и так? Звенирук Сану летят!» Пошел в незнанку Вова. Саня кивнул, выбросил новый джеб. Перекрыться от нырка под бьющую руку было проблематично при стандартной советской технике бокса. Но филадельфийская раковина, проповедником которой был Флойд Мейвизер, такую возможность давала. При такой защите подбородок остается брошен, мы запущены левой руки, которая защищает корпус, а защита подбородка отводится левому плечу. Квован влетел в печень Сани, но наткнулся на подставленную перчатку. Ну и на этом пельмени перекрыло. Он оттолкнул Вован с обеих рук от себя, выбивая из-под ног равновесие. Опустил руки. «Ты попутал? Слышь, ты что песен пречешь? Работать не даёшь?» Вован решительно двинулся на пельмени, несмотря на оглушительный свист тренера. Собственно, это стало последней каплей. Как только Вова оказался в зоне досягаемости, Сани с опущенной левой впечатал ему в бороду удар с кармана, бил спецом с левой, чтобы Вова на рефлексах не успел перекрыться и поставить блок. Не успел. Однако удара не хватило на кутирующие мощи. Пельмень не вложил в боковой корпус, не развернул ступню и бедренную мышцу, как и не сделал доворота кулака, по сути нанеся смачную плевуху открытой перчаткой. Вована поправила, последовал шаг назад, и он сразу кинулся в драку. Разнимали всем залом. Пельмень успел носовать оппоненту с колена в бровь, сам пропустил удар с локтя. А когда их разняли, оба стояли набычившись и с опухшими лицами от пропущенных ударов. — Вы что творите, бездари? — истошно орал тренер. Пельмень и сани держали, чтобы драка не вспыхнула снова. «Тренер, дайте пацанам на ринге разобраться!» Предлагал понятно кто, Сергей. Вован утвердительно кивнул, пельмень тоже. Возможно, следовало выпустить пар. Не зря в одном из популярных промоушенов по ПММА существовала минутка, за которую спортсмены выражали все претензии друг к другу в импровизированном ринге. Однако тренер рассудил иначе. «Перчатки снимаем! Снимаем живо! Кому говорю!» Пельмень хотя снял перчи, все еще чувствуя бурлящий в груди гнев, Вован тоже расчехлился. «К стенке подходим! Живо!» Тренер сам подошел к стене и указал Пельменю встать по левую руку, а Вове — по правую. «В планку встаем, ступнями в стену упираемся! Встаем, встаем, Вова, нечего драку было затевать! Сейчас вы у меня остынете!» С этими словами тренер на своем примере показал упражнение, которое Пельмень узнал сразу. Легендарное отжимание Тайсона, которое тот использовал, сидя в тюрьме. За отжиманием классическим следовало сгибание коленей и отведение назад таза. И все со строгим упором ступней в стену. «Увидели? А теперь отжимаемся по счету оба сразу. Стопы от стены не отрываем. Раз!» Пал Саныч начал отсчет. Пельмень понял — Тренер вместо спарринга решил выдворить с головы дурь через нагрузку. Упражнения были Сане знакомы, как их правильно выполнять представления и имелось, хотя с новым телом давались повторы не просто так. Пять. Работаем, работаем. Дожимай, Саня. Вова тебя тоже касается. Кто будет филонить, тот протухшая редиска. Вовану это упражнение было в новинку, но справлялся он хорошо и быстро понял, как делать правильно. Тренер продолжал вести счет. Остальные пацаны активно происходящее обсуждали и хихикали. «Двадцать! Ну сколько всего делать, тренер?» — спросил Вован, выполнив очередной повтор. «А кто первый сдастся, Кулыженко?» — ответил Пол Саныч. «Можешь уже сейчас подниматься». Сдаваться Вован не собирался. Пельмень тоже. Продолжили выполнять, и через пару минут счет дошел до семидесяти. Саня слышал, как Вован задышал. Самому пельменю тоже приходилось не сладко. Мышцы на руках медленно, но верно забивались. «Девяносто два! Пельмененко, ты сдаешься? Кулыженко!» В ответ последовало молчание. Отсчет продолжился. На 105-м повторе у Сани предательски задрожали руки. С кончика носа упали первые капли пота. 120-й повтор пельмень уже выполнил с трудом, а на счет 130 еле вернулся в исходное положение в планке. Тяжело жгло, мышц он уже практически не чувствовал. «Сдается, кто, господа, хорошие? У кого не хватило душку?» В ответ снова разлилась тишина. Саня принял решение, что не сдастся до тех пор, пока собственное тело не уйдет в отказ окончательно. Правда, оно и сейчас уже не слушалось ни хрена. Не лучше обстояли дела и у Вовы. Тот пытался расположиться удобнее, переставлял то и дело руки. Тут еще играло роль и то, что ему, в отличие от пельменя, не приходилось делать упражнения прежде, что уравнивало шансы. Потому, когда тренер возобновил отсчет, случилось то, что случилось. И Сани и Вован рухнули навзничь, грудью на пол, и никто из них так и не сумел подняться. Оба лежали на полу, тяжело дыша и не чувствуя мышц. Тренер подошел к драчунам, сел на корточки и похлопал их поочередно ладонью по плечу. — Теперь на ринг щеголята! Ответа ни с той, ни с другой стороны не последовало. Похоже, было на то, что пельмень ждёт первым ответа Вована и наоборот. «Руки пожали, недвояки!» Пельмени Вован переглянулись. Саня первым протянул руку. У него, собственно, не было никакой вражды, если не считать последнего спарринга. Вован задумался, но руку всё же подал. «Ну как?» — вяло коснулся своим кулаком кулака Саша. «Надеюсь, вопрос закрыт». Резюмировал тренер, поднимаясь. «А ты, Пельмененко, ко мне в кабинет. Серьезно поговорить надо».